Глава 10. Коррекция курса. Часть вторая. Потрепанную в битвах грифину звали Гауда, и мы были ее гостями. Должна признаться, она выглядела впечатляюще. Гауда по железнодорожным путям отвела нас к чему-то, что мой пибак нарек узловой станции Р-7. Груда машин... как ее изначально назвал Каламити, оказалась старым ржавым поездом и нагромождением вагонов, формирующих баррикаду на путях. Вагоны показались мне странными, я никогда до того не видела вагоны для перевозки крупного скота. У локомотива отсутствовали колеса. Судя по оплетающим его побегам, кактусов мимо узловой станции поезда не проезжали по крайней мере лет 10. Пони превратили застрявший состав в сторожевую заставу. Из вагонов, обшитых ржавыми листами металла, получились хижины. Судя по резкому запаху навоза, старая стрелочная будка играла роль туалета. В со слезящимися глазами поднесла копыто к носу. Слыхал истории, что работорговцы в таких перевозили свой товар, заметил Каламити, увидев, как я разглядываю вагоны. Но своими глазами видеть не доводилось. Прикинув размеры вагонов и их количество в составе, я содрогнулась. Немало же они перевозили рабов. С другой стороны... Здешние пони явно не использовали вагоны для столь гнусных целей. Они были одеты в такую же броню кустарного производства, что я когда-то позаимствовала у рейдеров. У нескольких бойцов имелось энергомагическое оружие. Как только мы приблизились, в нашу сторону повернулось несколько смертоносных стволов. Я поджала уши, вспомнив, как такая штука испарила одного из тягловых пони, оставив от того лишь светящуюся кучку розового пепла. Также я вспомнила, что еще в первый день моего пребывания вне стоила. Управляемый наблюдателем спрайт-бот обратил в прах болт-спрайта из подобной пушки. Наверное, все-таки спрайт-боты были результатом инженерии не только земных пони. Несмотря на ситуацию, в которой мы находились, мои мысли были далеки от насущных проблем. Что наблюдатель тогда сказал по поводу болт-спрайтов? Результат воздействия порщина на параспрайтов? А это то же самое, что и магическая радиация? Или все-таки нечто другое? «Хой!» — крикнула Гауда. Пропустите их, мне надо поболтать с этими пони. Стражники подняли копыта в приветствии, сопроводив это ответным хой, затем вернулись к своим повседневным делам. Коричневого цвета кобыла без одной ноги пыталась костылем запихнуть батарею в цепи питания для многоствольной энергомагической пушки. Розовый единорог снял несколько стволов и теперь прочищал их. Он двигался заторможенно, будто у него имелись проблемы с моторикой, но телекинез оставался подвижным и точным. Его тело было покрыто рубцами от старых шрамов. Их там было, наверное, больше сотни. Все на спине и задних ногах. Когда-то беднягу отстегали до полусмерти. Многократно. Мой взгляд вернулся к моим спутникам. Каламити заметил шаг, заглядевшись на пушку. Вельветри меди была больше обеспокоена, если не приведена в ужас, состоянием здешних обитателей. Худой и явно очень голодный же ребенок выбежал рессой из ниши, образованной ржавыми листами металла, неся на шею фляжку, которую стал предлагать каждому из пони. «Во что же мы это ввязываемся?» тревожно прошептала, склонившись ко мне вельвет. Гауда взмахнул крылом, направляя нас в единственный пассажирский вагон поезда, ютящийся около ржавеющего локомотива. Судя по запаху перьев и перхоти, этот вагон служил Гауди домом. Или офисом. «Захлопните дверь!» приказала она голубой земной пони, зайдя вслед за нами. Дверь закрылась с пронзительным металлическим визгом. До меня донесся звук задвигаемого засова. Мы были заперты наедине с Грифиной. Я не без иронии мысленно отметила, что при других обстоятельствах такое поведение было бы большим тактическим просчетом с ее стороны. Три на одного, двое из нас могли постоять за себя. Думать о себе как о пони, способной уверенно вести боевые действия, было непривычно и в какой-то степени неприятно. Уже не в первый раз я задумалась о том, меняли ли меня пустоши в лучшую или худшую сторону. Сейчас же, однако, я была не в состоянии использовать левитацию, так что если бы дело дошло до драки, еще неизвестно, кто вышел бы из нее победителем. По той же причине я, собственно, и приняла приглашение Гауды. Комната была обставлена просто, без излишеств, если не считать стоящего на столе включенного компьютерного терминала и висящего на стене потрепанного черного флага, на котором были изображены угрожающего вида когти, будто проступающие из темноты. Гауда с важным видом села за стол и повернулась к нам. Я потрясла головой, чтобы прояснить замутненный недосыпом рассудок, поймав себе на мысли, что она выглядела бы весьма привлекательной, будь грифином моего возраста, ну и самой, разумеется, пони. — А что, давайте разбираться по порядку. Гауда сердито посмотрел на нас. — Кто вы такие и на кого работаете? — Я тебя о том же хотел спросить, — ощетинился каламити. — Следи за языком, Пегас. Ты на нашей территории и у меня в доме. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Я успокаивающе положила ему на бок свое копыто, давая понять, что все в порядке. Меня зовут Литл Пип. Это Каламити Вельвет Ремеди. Мы просто проходили мимо, пояснила я, сделав шаг вперед. Нам по-прежнему требовалось место для ночлега, но я не собиралась это упоминать. Мистер Топас, разрешил вам пересечь нашу территорию? Вопрос показался мне ловушкой: Не успела я сформулировать тактический ответ? как Велиметри Меди опередила меня. — Кто такой мистер Тапаз? Сидеющая грифина перегнулась через стол. Единственный глаз зафиксировался на Вельвет. «Повтори -ка — Повтори-ка! Она оценивающе буравила единорожку взглядом. Вельвет выпрямился. — Ты спросила нас насчет мистера Топаза, о котором я впервые слышу. И я спросила, кто это такой. Что тут непонятного? Удержаться от Фейсхуфа было весьма непросто. Однако Гауда, очевидно, увидела что-то, внушающее доверие к Вельвет. Грифина откинулась назад. — Вы действительно не в теме, не так ли? Ее физиономия расплылась в улыбке, что придало шраму на клюве еще более отталкивающий вид. — Как интересно! Она замолчала и задумчиво забарабанила когтями по столу. — Ну и? — неторопливо прервала ее мысли Вельвет. Гауда хмыкнула и улыбнулась пуще прежнего. — Мистер Тапас, хозяин и глава разбитого копыта и прилегающих территорий. — Бред, сив, кобылы! До утеса разбитого копыта еще ой, как далеко! — усмехнулся Каламити. — Верно. Но вы менее чем в получасе лета до разбитого копыта, закрытого лагеря каменоломни, названного в честь битвы при разбитом копыте, Гауда закатила глаза. — Лагерь каменоломни? Гауда закрыла лицо крылом. — Да ладно! Вы ведь не можете не знать процесс обработки камня. Она осмотрела наши недоуменные мордочки и вздохнула. В некоторых булыжниках скрыты самоцветы. Если у вас нет знакомого единорога, обладающего редким даром, видеть камни насквозь, приходится раскалывать все попавшиеся под руку валуны и смотреть, что внутри. Но вы даете, ребята. Должна же была вам по пути сюда встретиться хоть одна ферма камней. — Как можно выращивать камни? — подняла бровь вельвет. — Хм! — Да запросто. Берешь земельный удел, где была замечена повышенная вероятность нахождения самоцветов, и выращиваешь их. Своим незнанием элементарных вещей мы, несомненно, произвели на Грифину негативное впечатление. Помахивая в воздухе когтем, она продолжала. Некоторые пони даже перекатывали камни с поля на поле, чтобы повысить шансы нахождения самоцветов. — Бессмыслица какая-то, — выпалила я, прерывая ее речь. — Не росли же самоцветы в камнях, подобно семенам. У меня вскипал мозг. Наверное, традиция такая, предложил Каламити. Мне от этого стало еще хуже. Ну, тогда это глупая традиция, ответила я. В камнях не будет больше самоцветов, если за ними ухаживать, держать на солнце или положить на плодородную землю. Ну, походу, это могли быть волшебные самоцветы. То бишь, ведь они используются во многих магических артефактах. Самоцвет еще нужен для энергомагического оружия. Они в нем фокусируют и усиливают энергию. Я уставилась в пустоту. Во-первых, я не ожидал откаламеть таких глубоких технических познаний. Во-вторых, мне никогда раньше не приходило в голову, что самоцветы действительно могли быть волшебными. Гауда сидел напротив нас, неторопливо ожидая. Я нарушил наступившее молчание, повернувшись к ней. Думаю, с этим мы разобрались. Пожалуйста, продолжай. У Гауды оказалась для нас работенка. И она обещала за ее выполнение крышечки и право свободного прохода. Само собой, сразу возникли вопросы. И первым был. — Почему именно для нас? — Потому что вы не местный и не относитесь ни к одной из здешних фракций, благодаря чему можете делать то, чего не могу я, работая на мистера Топаза. Гауда прищурилась. «Смекаете — Смекаете? Я медленно кивнула. — У тебя есть для нас задание, которое ты не могла бы выполнить сама, не предав мистера Топаза. «Но разве нанимать кого-то, сделать грязную работу за себя? Не такое же предательство!» Сомнительно уточнила Вильвет Тремиди. Гауда сердито посмотрел на нее. «Послушайте-ка сюда! Я верна только контракту и крышечкам. Именно в таком порядке!» Она обернулась и взглянула на флаг, висящий за ее спиной. «Моя старая команда испытала это на своей собственной шкуре, когда они решили принять предложение красного глаза». и отдать ему в рабство караван, который мы были наняты защищать. Она снова повернулась к нам. Когти, контракты не разрывают. Даже за бочки крыжек. Они выучили этот урок, когда получили от меня по пуле в спину. Это было делом чести. Ее улыбка теперь выглядела зловеще. Я не особо представляла, как можно было назвать делом чести убийство своих друзей из-под тишка. Как бы то ни было, слова Гауды породили целый ряд новых вопросов. Гауда любезно отвечал на них, пусть и недолго. «Красный глаз — тот жеребец, который болтает через прайдботов. Он глава работорговцев?» «Да, иронично, не так ли? Гаденыш проповедует чепуху про мир, единство, светлое будущее, а сам строит это будущее на костях сотен рабов. Не понимаю, почему так много пони ведется на этой лицемерие. «А Грифоны не ведутся?» «Конечно, нет. У него денег не хватит на то, чтобы купить мое мнение». Поморщил с Гауда. Для Грифонов единства не существует. Мы для него просто наемные крылья. И Грифоны готовы на него работать? Ну да. Кажется, Гауда восприняла это как оскорбление или тупость нашей стороны. Или тупое оскорбление. Когти работают на любого, кто платит. На работорговцев, рейдеров, мирных жителей караваны. Лишь бы были крышечки. Мы политикой не занимаемся и стороны не выбираем. Кроме оглашенных контрактом, конечно. У Грифонов так заведено уже более двух веков. Красный глаз это понимает. И не имеет ничего против того, чтобы пополнять свои ряды нашими наемниками. Ладно, а что за когти? Не когти, а когти! Похвалилась Гауда, снова повернувшись к флагу. Это лучшие наемники в пустошах эквестрии еще со времен, когда та не была пустошами. Она гордо постучала по своей броне. И круче наемников вам не сыскать. А почему? Но у Гауды наконец-то иссякло терпение. — Довольно! Я вам, блин, в учителя не нанималась. Я работодатель. Выполните мое задание и выполните его как следует. И можете задавать свои вопросы, пока я буду выпроваживать вас со своей территории. Я повернулась к своим товарищам. Работка вряд ли была сложной. Как раз подходила мне по возможностям. Едва ли понадобилось бы использовать магию, на которую у меня почти не осталось сил. — Ах да, чуть не забыла. Гауда снова пощелкала когтями друг об друга. И почему только я чувствовала, что мне это не понравится? Чего? Залог! На лице Гауды появилась холодная недружелюбная улыбка. Не то чтобы я вам не доверяла, но мне надо быть уверенной, что вы не пойдете и не расскажете Дедайсу все о нашей небольшой сделке. Так что один из вас останется здесь. Хрена с два! прорычал каламити. — А почему бы тебе не сесть на мой рог и не покрутиться? — предложила я сдержанно. Гауда усмехнулась. — Ну, если не хотите работу, то можете идти на все четыре стороны. Я просто прикажу пони снаружи отпереть дверь, а потом скажу, что вы больше не находитесь под моей защитой. Она приподняла бровь, будто давая нам время обдумывать каждый вариант, как будто у нас и впрямь имелся выбор. — Если решите взяться за работу, то следуйте правилам. — Ладно, делать нечего. Я с нескрываемой неприязнью посмотрел на Грифину. — Хорошо. Можешь взять меня? Мгновение спустя я, вздрогнув, уточнила. — В заложники! Какую-то долю секунды Гауда размышлял над предложением. «Нет — Нет. Острый, как бритва коготь, рассек воздух и указал на вельвет ремеди. Останется она! У меня в голове эхом отдались слова сказанной Каламити «Хрена с два». Я раскрыла рот, собираясь излить такой поток ругательств. который поверг бы в шок любого рейдера. Но Вильвет Ремеди меня опередила. Договорились. — Что? Я ошеломленно уставился на нее. Вельвет кивнула. — Здесь есть пони, которым нужна моя помощь. К тому же твои навыки пригодятся для выполнения задания. — Погоди, — перебил ее Гауда, — нужна помощь? Только не говори мне, что ты еще один проповедник. Строгий взгляд Вильвет Ремеди зафиксировался на Грифине. — Может, стоило это спросить до того? как настоять на том, чтобы осталось именно я? Каламити передал мне бинокль и укрылся за грудой камней, проходящей по вершине холма. Я поднесла его к глазам и оглядела небольшую искусственного происхождения долину. Несколько рядов железнодорожных путей пересекали ее и обрывались перед металлическими воротами крепости. Бетонные стены с решетчатыми окнами возвышались над окрестностями, окружая внутренний двор, едва видный сквозь крышу из колючей проволоки. Хотя с одного из краев двора в проволоке имелось отверстие, через которое, очевидно, когда-то спускались грузовые вагоны. Развалины дороги, разрубленные на части несколькими бетонными заграждениями, вели ко вторым воротам из металла, находящимся рядом со сторожевой вышкой. Между ней и другими башнями прогуливались редкие часовые. «Исправительный скотный двор, разбитая копыта. Восстанавливаем сбившихся с пути тяжелой работой и любящей заботой!» Мы были предупреждены о том, что долина была заминирована. Путь по дороге обернулся бы кровавой мясорубкой. И даже если бы я пошла в одиночку, воспользовавшись баком, то вряд ли прорвалась бы через закрытые ворота. Судя по их виду, они открывались только изнутри. Если мы собирались проскользнуть внутрь незамеченными, у нас оставался лишь один вариант. Я повернулась к Каламити и по его мордочке увидела, что он пришел к тому же выводу. — Значит, подождем, пока стемнеет, потом я перенесу тебя туда. Я кивнула. «Ты уверен, что твое крыло выдержит?» Каламити протянул свое забинтованное крыло и несколько раз взмахнул им. «Агась! Сойдет! Чтобы меня сбить, нужно всадить больше, чем одну пулю!» Он быстро добавил. «По крайней мере, когда я не тащу с собой телегу из-под яблок. Он посмотрел на крыло, и его мордочка помрачнела. Идея полета все равно была рискованной. Темное пятно в форме пони на фоне неба вполне могли заметить, особенно если местные часовые ожидали грифонов. Я не хотела вновь рисковать здоровьем Каламити, а Стелсбак не мог укрыть нас обоих. Я поразмышлял над дилеммой, пока меня не осенило. Это должно было сработать, хотя мне было неприятно просить Каламити лишний раз напрягать свое больное крыло, даже если он сам только что это предложил. — Каламити, помнишь те матрасы, что лежали в бакалее? спросил я. Час спустя Каламити плавно снижался, описывая в вечернем небе круги над брешью в колючей проволоке, растянутой над дробительным двором. В передних ногах он нес меня, а я, в свою очередь, напрягала свой телекинез, левитируя под нами простыню от одного из матрасов из лагеря рейдеров. Покрытый пятнами кусок ткани прямоугольной формы скрывал наше расчертание в ней. Разбитая копыта стала домом сбежавшим рабам. в частности и тем, что спаслись с того самого железнодорожного состава у узловой станции Р-7, которые теперь жили за счет грабежа местных ферм. Мой живот скрутило от одной мысли об этом. После того, как я сражалась за свободу рабов, рискуя как своей жизнью, так и жизнями друзей, не говоря уж о невинных пони-машинистах, известие, что некоторые бывшие рабы опустились до самых отвратительных форм варварства, наполнило меня отвращением и ужасом. Их вожаком был пони по имени Дедайс, который в свою очередь выполнял приказы еще более важного пони, которого никто кроме самого Дедайса не видел – мистера Тапаза. Именно для мистера Тапаза Дедайс организовывал рейды и поддерживал работу на каменоломне. По словам Гауды, в этой крепости в офисе Дедайса был сейф, а в сейфе лежал Гроссбух. Он и был нужен Гауде. Она не сказала зачем. Честно говоря… У меня самой были причины для того, чтобы покопаться в этом грозбухе». Каламити ловко проскользнул сквозь дыру в проволоке и аккуратно приземлился на краю двора. «Вот видишь», — прошептал он самоуверенно, «прощ, парень, реп — «проще парень и Мгновение спустя два рейдера пробежали мимо нас рысой. Мы отступили в тень, и я накинул на нас простынь. Мы задержали дыхание. «Ты ничего не слышал?» — спросил один другого. «Слышал? Как у меня желудок проурчал!» Казалось, они остановились на несколько мучительно долгих секунд. От вони, испускаемой простыней, у меня слезились глаза. Я боялась, что чихну или что меня стошнит. Наконец, копыта зацокали, удаляясь. Отбросив поганую простыню, я втянула свежий воздух. Затем мы с Каламити скользнули вдоль стены к первой попавшейся двери. Та оказалась закрыта. Ненадолго. «Это не тот сейф, что нам нужен», — прокомментировал Каламити, стоя на стреме у двери. Как оказалось, мы умудрились вломиться в центр для посетителей исправительной, э, глядя правде, в глаза просто тюрьмы. На украшавших стены плакатах были изображены улыбающиеся, счастливые пони, которые разбивали копытами камни, открывая взору прекрасные самоцветы или несли эти самоцветы надзирателем, буквально излучавшим одобрение. Здесь мы учим бедных пони, сбившихся с пути, воссоединиться с миром. Гласил один плакат. На другом читалось. Наши гости гордятся своей полезной и тяжелой работой на благо победы. Чтобы передать мои чувства, не хватило бы фейсхуфов со всего мира. В стороне от Каламити стояли, тускло помигивая лампочками, два торговых автомата. Оба уже давно были взломаны, а запасы спортколы и восхода со соответственно, на втором автомате красовалось изображение богини Селестии, поднимающий солнце над счастливыми потребителями со спарилы, опустошены. Однако нам удалось добыть из этих машин немало до военных монет. «Да, это недолго», — ответила я, левитируя к замочной скважине заколку с отверткой. Сейф, над которым я сейчас работала, не принадлежал Деддайсу. Это был сейф хранилища ценных вещей в бюро находок центра для посетителей. Эта часть здания даже не была напрямую соединена с самой тюрьмой. Нам еще предстояло вновь рискнуть пройти по двору и найти другую дверь. Каламити покачал головой. Честное слово, я не в своей тарелке. Не пойму, зачем мы это все делаем. Мы ведь не помогаем рейдерам. Я остановилась. Эта мысль приходила на ум мне. Мы делаем это потому, что не в том состоянии, чтобы бороться с ними. Даже если бы мы были здоровыми и выспавшимися, это все равно было бы непросто. Я глубоко вздохнула. Более того, это наш шанс выяснить, что тут вообще творится. Мне не особо интересно, что творится в лагере рейдеров. Мне интересно, как его лучше уничтожить. Я повернулся каламить. Нет, не только здесь, а везде. У меня в голове обрисовалось что-то, что мне не особо понравилось. Я замечаю все больше мелочей, подсказывающих, что это ненормально для пустошей ситуации. В мою первую ночь мне стоило, меня поймали рыбторговцы. Они прибыли к рейдерскому мосту, собираясь заплатить пошлину за проход, но вместо этого рейдеры открыли огонь. Тогда я приняла это за слепую удачу. Но больше так не думаю. Каламити задумчиво посмотрел на меня, взвешивая высказанные мной идеи. Та псевдобогиня в старой плузе была чем-то новым. Местные работорговцы не видели раньше ничего подобного. Некто Стерн прислала ту сучку из Филадельфии в качестве надзиратель, И все это произошло за сколько времени? За пару недель? Мое внимание снова переключилось на сейф. Тут явно что-то происходит. И этот красный глаз играет в этом не последнюю роль. Чтобы там ни было, похоже, планировалось оно уже достаточно давно. Я не могла найти подходящие слова, но внезапно меня озарил. Это как река во время грозы, которая вот-вот выйдет из берегов и все затопит. Каламити присел, сдвинув шляпу на затылок и задумался. — Да, обжал все логично, — протянул он, затем неожиданно хихикнул. — Кроме того, как часто я могу похвастаться тем, что выполняю задание, данное не надо. Видимо, ни разу. Заржал Моя заколка сломалась. Я достала другую и попробовал еще раз. У меня было сильное и отчетливое желание посмотреть содержимое сейфа, вызванное прочтением одной из последних довоенных заметок в терминале Центра для посетителей. Сам терминал был так здорово зашифрован, что рейдеры разбитого копыта не смогли его взломать. Запись 42. Только что узнала, что Центр для посетителей закрывают. Министерство морали постановило, что друзья из семьи Японии, признанных виновным в провокации и предательстве, больше не будут иметь права видеться с нашими гостями, пока те не окажутся официально реабилитированы, опасаясь, что гости могут передать ересь своим близким. По существу, это моя последняя запись. К счастью, выходное пособие будет весьма щедрым. Думаю, переехать в Клаудсдейл с семьей. Наземный мир слишком мерзок для того, чтобы выращивать тут моих жеребят. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы связаться с теми пони, чьи вещи все еще лежат в бюро находок, и почти все, что тут осталось, будет отправлено им по почте уже сегодня. К сожалению, так и не удалось связаться с посетившей нас недавно певицей. Светибель, очевидно, исчезла из эквестрии. И я позаботилась о принадлежащих ей вещах, убрав их в сейф. Забавно, что мы закрываем этот офис буквально сразу после того, как его перекрасили. Если бы нас предупредили пораньше, у нас было бы меньше проблем. Не считая нового платья Тиары, пусть остальные и огорчены случившимся, это было просто невыносимо. Сейф открылся ценой одной заколки. Внутри лежал одинокий сверток. Я аккуратно вытащила его зубами и положила на землю. Стоило мне потянуть за шнурок, как он с легкостью развернулся. Моему ошеломленному взору, Предстала статуэтка, непередаваемо прекрасной белой пони-единорога со сладострастной фиолетовой гривой и хвостом, а также кьюти-маркой в виде трех самоцветов. В свертке были и другие вещи, но я про них совершенно забыла. — Ну что, закончила растлевать взглядом эту статуэтку? Слова Каламити вернули меня с небес на землю. Я залилась румянцем. — Да, признаю, она красавица! но вряд ли и понравилось бы, как ты на нее смотришь. Я... я просто... смотрела, — пробормотала я, а затем сосредоточила все силы на том, чтобы отлевитировать статуэтку к себе в сумку. Я знала, что могла в любой момент сжечь остатки своей магии, но не забрать ее с собой было выше моих сил. Конечно, ее можно было просто взять зубами, но в тот момент подобное действие показалось мне кощунственным. Фигурка зашаталась, не желая отрываться от земли. Затем я почувствовала мощный приток сил, и она грациозно взлетела. Чем бы ни было это благословение, но мои магические силы оказались восстановлены. Не до конца, конечно, но достаточно, чтобы левитировать статуэтку и даже малый макинтош. Я повернула в воздухе сексапильную фигурку и смогла разглядеть гравировку на подставке. Будь непоколебим. Заметка. Следующий уровень. Новая способность – твердая копыта. Ваши атаки становятся изящнее и точнее. Вы получаете повышенный эквивалентный 5 очкам удачи шанс нанести по противнику критический урон.